1783 год. Георгиевский трактат. Переход Восточной Грузии под протекторат России. 1785 год. Жалованные грамоты дворянству и городам. 1787 91 годы. Русско-турецкая война. Ясский мир. 1796-1801 годы. Царствование Павла I. 1797 год. Манифест о трехдневной барщине. 1801-25 годы царствования Александра I Павловича. 1802 год учреждение министерств в России. 1803 год указ о вольных хлебопашцах. 1804-13 годы русско-иранская война. 1805-7 годы участие России в третьем и четвертом антинаполеоновских коалициях. 1805 ноябрь сражение при Аустерлице. 1806-12 1806-12 годы русско-турецкая война. 1807 год. Телезитский мир. 1810 год. Создание Государственного совета. 1812. 12 июня 21 декабря. Отечественная война. 1812 год, 22 июля, соединение 1 и 2 русских армий под Смоленском. 1812 год, 3-6 августа, битва за Смоленск. 1812 год, 8 августа, назначение Кутузова главнокомандующим русской армией 1812 год, 26 августа, сражение при Бородино. 1812 год, 1 сентября, совещание в Филях. 7 октября, уход французской армии из Москвы. 12 октября, сражение под Малоярославцем. 14 18 ноября переправа французских войск через реку Березину. 21 декабря приказ Кутузова по армии об изгнании французской армии с пределов России. 1813-14 годы заграничные походы русской армии. 1813 год битва народов при Рейпциге. 1814 год, сентябрь, 1815 год, май, Венский конгресс. 1816-17 годы, деятельность Союза спасения. 1818-21 годы, деятельность Союза благоденствия. 1820 год, восстание в Семеновском полку. 1821 год, образование Южного общества. 1822 год, образование Северного общества. 1823 год, образование Общества Соединенных Славян. 1825 год 14 декабря восстание декабристов в Петербурге. 1825 год 29 декабря, 26 год 3 января восстание Черниговского полка. 1825-55 годы царствование Николая I Павловича. 1826 год. Издание чугунного цензурного устава. 1826-1828 годы. Русско-Иранская война. 1828-1829 годы. Русско-Турецкая война. 1837 год. Строительство железной дороги из Петербурга в Царское село. 1837-1841 годы. Проведение Киселевым реформы управления государственными крестьянами. 1839-1843 годы. Денежная реформа «Канкрина». 1842 год, издание указа об обязанных крестьянах. 1844 49 годы деятельность тайного кружка буташевича петрашевского 1845 год образование славянского общества святого кирилла и мефодия 1853 56 годы создание вольной русской типографии 1853 год ноябрь сражение при синопе 1854 год 2 сентября высадка англо-французских войск в крыму 1854 год 2 сентября затопление русского флота в бухте сева 1854 год, 8 сентября, сражение на реке Альме. 1854 год, сентябрь, 55 год, август, оборона Севастополя. 1855-81 годы царствование Александра II Николаевича. 1855 год, август, сражение на Черной речке 1855 год, подписание Симотского договора России с Японией Ноябрь 55 года, взятие русскими войсками крепости Карс 1856 год, Парижский конгресс 1860 год, Пекинский договор России с Китаем 1861 63 годы. Деятельность тайного кружка «Великорус». 1861 год. 19 февраля. Отмена крепостного права в России. 1861-1964 годы. Деятельность организации «Земля и воля». 1864 год. Судебные, земские и школьные реформы. 1864-85 год. Завоевание Средней Азии и России. 1866 год. Образование туркестанского генерал-губернаторства. 1868 год. Установление вассальной зависимости Бухарского Эмирата от России. 1870 год. Основание русской секции первого интернационала. 1870 год. Издание городового положения. 1873 год создание союза трех императоров. 1874 год военная реформа введение всеобщей воинской повинности. 1874 год первое хождение в народ. 1875 год Трактат России и Японии разделе владений на Курильских островах и острове Сахалин. 1876 год вхождение Коканского ханства в состав России. 1876-1879 годы деятельность организации Земля и Воля. 1876 год. Второе. Хождение в народ. 1877-1878 год. Русско-турецкая война. 1877 год. Июль-декабрь. Оборона Шипкинского перевала. 1878 год. Подписание Сан-Стефанского мирного договора. 1878 год. Берлинский конгресс. 1879-1881 год. Деятельность организации «Народная воля». 1879-1881 год. Деятельность организации «Черный передел». 1881 год, 1 марта, убийство Александра II 1881 94 годы царствования Александра III Александровича. 1881 год принятие положения о мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия. 1882 год перевод крестьян на обязательный выкуп. 1885 год стачка на Никольской мануфактуре Морозова-Варехова-Зуеве. 1887 год циркуляр о кухаркиных детях. 1889 год принятие положения о земских начальниках. 1890 год. Принятие положения о губянских и уездных земских учреждениях. Земская контрреформа. 1891-1994 год. Оформление Франко-Русского Союза. 1892 год. Принятие городового положения. Городская контрреформа. 1894-1917 год. Царствование Николая II Александровича. 1895 год. Создание Союза борьбы за освобождение рабочего класса. 1897 год. Первая всеобщая перепись населения в России. 1897 год. Денежная реформа ВИТТЭ. 1898 год. Первый съезд РСДРП. 1900 год. Декабрь. Создание газеты «Искра». 1901 год. Обуховская оборона. 1902 год. Объединение неонароднических кружков. Создание партии социалистов-революционеров. 1903 год. Июль. Создание союза освобождения. Июль-Август создание союза земцев-конституционалистов 1904-1905 года русско-японская война 1904 год 26-27 января нападение японских кораблей на русские эскадры в Порт-Артуре в Чемульпо 1904 год август, 1905 год декабрь оборона Порт-Артура 1905 год 9 января кровавое воскресенье 1905 год февраль сражение под Мукденом 1905 год. Май. Гибель русского флота у острова Цусима. Июнь. Восстание на броненосце Потемкин. Июль-Август. Создание Крестьянского Союза. Август. Подписание... Портсмутского мира. Октябрь – всероссийская политическая стачка. Октябрь – создание Конституционно-демократической партии «Кадеты». 17 октября – издание манифеста об усовершенствовании государственного порядка. Создание Союза Русского народа. Ноябрь – отмена выкупных платежей. Ноябрь – создание Союза 17 октября. Декабрь – вооруженное восстание в Москве. 1906 год. Апрель и июль. Деятельность Первой Государственной Думы. 1906 год. Июль. Восстание в Свиаборге и Кронштадте. 9 ноября. Указ о выходе крестьян из общины. 1907 год. Создание Союза Михаила Архангела. Февраль и июнь. Деятельность Второй Государственной Думы. 3 июня. Роспуск Государственной Думы и принятие нового избирательного закона. 1907-12 годы. Деятельность Третьей Государственной Думы. 1912 год. 4 апреля. Ленский расстрел. 1912 год. Ноябрь. Начало деятельности Четвертой Государственной Думы. 1914 год. Июль. 1918 год. Ноябрь. Первая мировая война. 1914 год. Август. Восточно-прусская операция русской армии. Август-сентябрь. Галицийская операция русской армии. 1915 год. Май-октябрь. Отступление русской армии. Август. Создание прогрессивного блока. 1916 год. Май. Брусиловский прорыв русских войск. 1917 год. 23 февраля. Демонстрация в Петрограде. 25 февраля. Всеобщая политическая забастовка в Петрограде. 27 февраля. Образование комитета Государственной думы и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. 2 марта. Отречение Николая II от престола. Образование временного правительства Установление двоевластия в России Июнь, 6 съезд РСДРПБ Курс большевиков на вооруженное восстание Август, выступление генерала Корнилова 24-26 октября Вооруженное восстание в Петрограде Второй Всероссийский съезд Советов Образование советского правительства Великая Октябрьская социалистическая революция 1918 год 5-6 января Учредительное собрание 3 марта Брестский мир 1918 год май 1920 год декабрь гражданская война в России 1918 год июль Конституция РСФСР 1919 год март Восьмой съезд РКПб 1920 год март Десятый съезд РКПб переход к НЭПу 1922 год 30 декабря образование СССР 1924 год. Январь. Конституция СССР. 1925 год. Декабрь. 14 съезд ВКПБ. Курс на индустриализацию. 1927 год. Декабрь. 15 съезд ВКПБ. Курс на коллективизацию. 1929 год. Начало сплошной коллективизации. 1936 год. Декабрь. Конституция СССР. 1939 год. 23 августа. Пакт о ненападении с Германией. 1939 год. Ноябрь. 1940 год. Март. Советско-финляндская война. 1941 год. 22 июня. 1945 год. 9 мая. Великая Отечественная война. 1941 год. 5-6 декабря. Начало наступления под Москвой. 1942 год. 19 ноября. 1943 год. 2 февраля. Сталинградская битва. Начало коренного перелома. 43 год. Июль-Август. 1943 год. Ноябрь. Курская битва. 1945 год 8 мая капитуляция Германии. 45 год 8 августа 2 сентября советско-японская война. 49 год январь создание Совета экономической взаимопомощи СЭВ. 1953 год сентябрь избрание первым секретарем ЦК КПСС Хрущевым. 1955 год. Май. Создание организации «Варшавского договора». 1955 год. Июль. Пленум по НТП. 56 год. Февраль. 20-й съезд КПСС. 1957 год. Реформа управления гражданской промышленностью. Создание совнархозов. 1959 год. Визит Хрущева в США. 1959-65 год. Семилетка. 1961 год. 12 апреля. Полет Гагарина в космос. 61 год октябрь 22 й съезд КПСС принятие третьей программы КПСС 62 год октябрь Карибский кризис 64 год октябрь избрание первым секретарем ЦК КПСС Брежневым 70 й год 24 й съезд КПСС 75 год Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельсинки 76 год 25 й съезд КПСС 77 год октябрь Конституция СССР 81 год 26 съезд КПСС 82 год принятия продовольственной программы. 85 -й год, март, избрание генеральным секретарем ЦК КПСС Горбачева. 86 год, 27-й съезд КПСС. 1987-91 годы, период перестройки в СССР. 88 -й год, 19-й всесоюзная партконференция. 89 1989 год, май и июнь, первый съезд народных депутатов СССР. 1990 год. Март. Третий съезд народных депутатов СССР. Избрание Горбачева президентом СССР. 91 год. Роспуск Совета экономической взаимопомощи и организации Варшавского договора. 91 год. 12 июня. Избрание Ельцина президентом РСФСР. 19-22 августа попытка государственного переворота ГКЧП. 91 год, 8 декабря, Беловежское соглашение о распуске СССР и создании Содружества независимых государств СНГ. 92-й год, март, подписание федеративного договора. 93 год, 21 сентября, указ президента Ельцина о начале конституционной реформы в России и распуске Верховного Совета. 93 год, 3-4 октября, вооруженное столкновение сторонников Верховного Совета с правительственными войсками в Москве. 93 год, 12 декабря, выборы в Государственную Думу и Совет Федерации, принятие Конституции РФ. 1995 год. Декабрь. Выборы в 6-ю Государственную Думу. 1996 год. 16 июня. 3 июля. Выборы Президента Российской Федерации. 1999 год. 19 декабря. Выборы в 7-ю Государственную Думу. 31 декабря. Указ о прекращении исполнения полномочий Президента РФ Ельциным. И 2000 год. 26 марта. Выборы Президента РФ.